Глава 4. Граф Алессандро Калиостро или Джозеппе Бальзамо, так его звали в действительности, постоянно устраивал спиритические сеансы для своих гостей. В их число входили только знатные особы. Жанна, прибывшая вовремя, узнала среди приглашенных маркизу де Ламбаль и графа де Фабра. Другие тоже показались ей знакомыми. Присутствующие сразу обратили внимание на хорошо сложенную даму, лицо которой скрывало черная вуаль, но ничего не сказали хозяину дома. В этом замке все привыкли к чудесам и ожидали их в очередной раз. Вышкаленный и напудренный гильем провел всех в темную маленькую комнату с круглым столом и стульями, количеством превышавших в два раза число гостей. Лишь позже Жанна поняла. Прибор перед гостем и лишний стул предназначались для духов. Сам калеостро в темном камзоле появился в темноте, словно ниоткуда. Лицо у него было сосредоточенным. Графиня затрепетала. Его вкрачивый голос внушал страх. «Что задумал этот человек?» для осуществления какого дьявольского плана она ему понадобилась. Но пока на эти вопросы не было ответа. Алессандра чуть повысил голос, пробиравший до костей, и вдруг вызвал дух ее деда Генриха Валуа. По комнате будто пронесся ветер, пламя свечей затрепетало, графиня схватилась за сиденье стула, стараясь удержаться и не упасть». «Великий король французский, ты здесь?» — торжественно провозгласил Калеостро. Пламя снова колыхнул порыв ветра. Жанна видела, как дрожат руки у маркизы. «Он здесь!» — раздался шепот графа де Фабра. «Великий король здесь!» Пламя свечей продолжало плясать на лакированной поверхности стола, который начался трясаться. Фарфоровые тарелки звякнули. «Дух великого короля не отказал нам в любезности!» Мака чародей поклонился невидимому гостю. «Что скажешь нам, великий правитель?» По телу Калиостро прошла судорога. Черты его аристократического лица менялись на глазах. Внезапно граф заговорил другим голосом, заставив Жанну трепетать, как осиновый лист. «Да, я великий король Генрих, и мне пристало говорить только с человеком королевской крови». Присутствующие стали переглядываться. «К сожалению, сегодня среди нас нет особ королевской крови», — произнес Калеостр обычным голосом. «Окажи нам любезность и ответь на наши вопросы». «Здесь есть человек королевской крови», — прогремел Генрих. «Это моя внучка, Жанна Валуа, и я буду говорить только с ней». Гости все как один уставились на незнакомку в черной вуале. «Дух указывает на вас?» — воскликнул клеостра Вы и есть Жанна Валуа. Графиня хотела что-то сказать, но горло перехватило. В глазах помутилась. Она вскрикнула и упала без чувств на холодные плиты. Когда молодая женщина очнулась, она увидела, что лежит на мягкой софе в незнакомой комнате. В окно светила луна, позволяя рассмотреть мужчину, неподвижно сидевшего у нее в ногах. Граф Калиостро не казался удрученным и взволнованным. Его полные щуки покрывал румянец, а в серых глазах блестели искорки. Жена заметила про себя. Он выглядит так, словно то, что произошло совсем недавно, было запланировано заранее и чрезвычайно обрадовало великого мага. Это испугало молодую женщину, и она шевельнулась, намереваясь подняться. А, графиня, вы пришли в себя? Клеостро помог ей сесть. Что ж, тем лучше. Видите ли, мне нужно с вами поговорить и поскорее. Жанна тяжело вздохнула. Она чувствовала себя усталой и разбитой. Ей хотелось немедленно уехать отсюда, оказаться дома в уже натопленной клотильдой комнате и улечься в постель. Могу ли я ехать? — поинтересовалась она слабым голосом. — и Я не в состоянии вести сейчас беседу. Обещаю, позже мы увидимся с вами, и вы еще раз вызовите дух моего деда. Графиня сжала руки. — Мне так много нужно ему сказать. Молодая женщина порывисто встала. — Пожалуйста, проводите меня. Калеостро удержал ее за тонкую талию. — Сядьте. Я не отпущу вас до тех пор, пока не поговорю. Она закусила губу. «Что вам от меня нужно?» «Прежде всего, чтобы вы выслушали меня», — начал Калиостро. «Видите ли, дорогая графиня, вынужден признаться сразу, что никакой дух вашего деда я вызывать не буду, как бы вы ни просили». «Ну почему?» — удивилась Жанна. «Это же мой родной дед, и мне хотелось бы...» Граф поднял вверх длинный указательный палец. Даже если бы он был вашим любимым отцом, я все равно не сделал бы этого, потому что не смог бы. Возможно, даже сейчас кто-то еще умеет приглашать мертвецов к себе на чай, но только не я». Жена почувствовала, как кровь прилила к ее лицу. «То есть вы хотите сказать, что никакого короля Генриха на спиритическом сеансе не было?» Калиостро послал ей самую очаровательную улыбку, на которую был способен. Именно так, дрожайшая графеня, не было. Руки женщины дрожали, алые губы дергались. Но этого не может быть. Генрих пришел, и мы все присутствовали при этом. Чем же тогда объяснить дрожание стола, ветер и ваш изменившийся облик? Алисандро добродушно рассмеялся. «Изменение моего облика можно смело приписать моим артистическим талантам. Что до всего прочего, за это спасибо Гильйому. Под полом комнаты для спиритических сеансов имеется келья со всевозможными приспособлениями. Я обучил Гильому нехитрой технике, и мой слуга вполне справляется с задачей, когда слышит некоторые команды, понятные только нам». Жанна снова встала. Лицо ее было белее пустыни. Глазами тали молнии, мраморный лоб, прорезала морщина. Извините, сударь, но я не имею дела с шарлатанами, они мне противны. Вам не стыдно обманывать доверчивых людей. О, они сами хотят быть обманутыми. Граф приложил руку к сердцу, как бы клянясь в этом. И согласитесь, деньги поряжания отдают мне добровольно. Я не сколачивал банду местных оборванцев, чтобы чистить их кошельки, как это сделали вы. Молодая женщина прижала руки к пылающим щекам. «Если бы вы знали, что такое голод и холод!» — воскликнула она. «Только обстоятельства заставили меня пойти на столь постыдное дело. А теперь, сударь, я ухожу, и вы не сможете этому помешать. Сядьте!» Снова повелел он. И Жанна, к своему удивлению, послушалась. Граф так и не сказал, зачем она ему понадобилась. Именно это предстояло выяснить теперь. «Вам ничего не известно про мою прошлую жизнь, и если хотите, когда-нибудь я вам о ней расскажу», — строго сказал он, — «но явно не сегодня. Сегодня я хочу поговорить о другом и попросить вас принять одно решение. От него будет многое зависеть». «Зависеть что?» — усмехнулась графиня. «О, дрожайшая графиня, не будьте столь нетерпеливы», — усмехнулся Калеостра. «Итак, все по порядку. Я признался вам, что перед вами самый настоящий шарлатан, который во время спиритических сеансов разыгрывает представление» пока парижане верят, что мне почти две тысячи лет, что я торгую разными целебными эликсирами, а мой знаменитый бальзам способен продлевать жизнь и молодость. Жанна подняла глаза к потолку. «Так дурачить людей!» — воскликнула она. Мужчина жестом приказал ей замолчать. «Когда люди хотят, чтобы их одурачили, их обязательно одурачат!» — веско сказал он. «Не я, так кто-то другой!» Кстати, мои снадобья совершенно безопасны, а некоторые из них даже помогают, скажем, от несварения желудка. Сейчас я в моде, но лет через пять обман вылезет наружу. Никто не застрахован от старости. Как бы я ни следил за собой, какие бы косметические средства ни использовал, я начну стареть. Я могу сколь угодно долго красить волосы краской собственного производства, но не сумею избежать морщин которые скоро избороздят мое лицо. И тогда доверчивые парижане спросят, почему мне явно более 45 лет. Ведь я заверил их, что запрограммировал себя именно на этот возраст. Он щелкнул пальцами. А потом люди увидят, что мой эликсир молодости не помогает. Тогда меня в одночасье объявят мошенником. Разумеется, я сбегу из страны. Но слух обо мне пойдет по всему миру. Я превращусь в изгнанника, не имеющего средств, чтобы существовать достойно. Надо сказать, такое положение дел меня не устраивает. Покинув Францию, я желаю поселиться в какой-нибудь спокойной стране, скажем, в Швейцарии, возле прозрачного озера, с кошельком, набитым золотыми. Видите ли, вкусив однажды богатой жизни, человек никогда ничего не захочет менять. «Разумеется», — кивнула графиня. «Но зачем вы все это рассказываете мне?» Колеостро поднял вверх указательный палец. Сапфир на перстне сверкнул в бледном свете луны. «Минутку терпения, дорогая. С моей личностью все ясно. Переходим к вам. Однажды, несколько лет назад, я увидел вас у витрины ювелирного магазина». А Вы с жадностью рассматривали драгоценности, и я сказал себе, «Эта женщина пойдет на все ради золота и драгоценных камней». Потом ваш след затерялся, и я был удивлен и обрадован, встретив вас в Версале. В своем старом платье вы вышагивали как королева, но общество не приняло вас. И я заметил, каким взглядом вы одарили королеву и ее супруга и подумал, что вы с легкостью отомстите двору за свои унижения. Потом я наблюдал за вами, когда вы просили аудиенции у министра, надеясь вернуть имение и титул. Вот тогда я узнал вашу историю и стал следить за вами. Уверяю, с оборванцами неплохо придумано, но все это очень мелко. Наблюдая за вами, я убедился, что именно такая женщина, как вы... «Нужна мне для осуществления одного мероприятия». «Это рискованно, но у нас все должно получиться. И тогда вы тоже сможете покинуть Францию с шестью сотнями тысяч в кошельке». Щеки Жанны залили, грудь вздымалась от волнения. «О каком мероприятии вы говорите?» Поинтересовалась она, стараясь выглядеть как можно более равнодушной, но дрожавший голос выдавал ее. «Что вы слышали об ожерелье, которое Людовик XV заказал для своей любовницы, госпожи Дюбари?» — спросил Калиостра. Графиня пожала узкими плечами. «Наверное, то же, что и все. Знаменитые ювелиры сделали для нее ожерелье, равного которому нет во всем мире. Однако Людовик скоропостежно скончался и не успел выкупить его» а «Я думала, его сын подарит драгоценность своей жене». Граф улыбнулся, обнажая ровные белые зубы. «Между нами. Людовик XVI терпеть не может Марию Антуанетту». «Почему? Откуда мне это знать?» «Но мне доподлинно известно, что австриячка мечтала завладеть ожерельем и получила решительный отказ». «Король заявил, что в казне нет денег» а изготовившие драгоценность ювелиры Бомер и Босанш запросили полтора миллиона. Это не такая большая цена, ведь в ожерелье 629 бриллиантов чистой воды. Ювелиры собирали камни по всему свету, скупали в три втридорога, надеясь потом не только отдать кредиты, но и хорошо навариться, но жизнь не дала им такой возможности». Насколько я знаю, они спят и видят, как избавиться от этой драгоценности. Жанна вздохнула. — Вы рассказываете мне это для того, чтобы я приобрела ожерелье? — поинтересовалась она. — Уверяю вас, мои оборванцы еще не принесли мне полтора миллиона. Когда они это сделают, я подумаю. — Ваши оборванцы никогда не принесут вам такую сумму. «Заверил ее Калиостро. Именно поэтому я и упомянул вам о некое мероприятии. Согласно моему плану, мы должны завладеть ожерельем, поделить камни и разъехаться в разные стороны. Моя доля, разумеется, будет больше, потому что все придумал я. Но шестьсот тысяч ливров — тоже неплохая сумма. Бриллианты не бумаги, они не упадут в цене». «Кто знает, может быть, в какой-нибудь стране вам удастся выручить за них больше шестисот тысяч». «А если не меньше?» — усмехнулась Жанна. «Камни будут засвечены. Их не продашь сразу и дорого. Придется искать надежного покупателя. Может пройти не один год, пока я избавлюсь от них. И все это время мне нужно будет на что-то жить». «Это я тоже учел», — деловето произнес Калиостро. «Неделю назад я выставил на продажу два своих отеля. Деньги от одного из них я отдам вам. Это будет авансом». «Если нас поймают, то посадят в тюрьму», — прошептала женщина. «Мы должны соблюдать осторожность и просчитывать все ходы, только и всего», — ответила Александра. «Когда особы, которым в моем мероприятии отведено почетное место, опомнятся...» «Мы будем уже далеко», — он говорил довольно уверенно, и его уверенность почти передалась Жанне. Кровь забурлила в ее жилах. Неужели ей выпадает шанс стать богатой, пусть даже таким способом? Если этот человек, которому в течение десятков лет удавалось дурачить сильных мира сего, убежден, что у них все получится, от чего же не попробовать?» Зато потом богатство, свобода, пусть даже и не в этой стране. Однако надо быть предельно осторожной и все хорошо разузнать, какая роль отводится ей в этом предприятии. Не слишком ли это опасно? Графиня выпрямилась. «Что я должна делать?» Лицо Калиостро озарило довольная улыбка. «Вот это другой разговор, дрожайшая графиня!» Собственно говоря, особо работать вам не придется. Во-первых, вы переедете в один из моих домов, и я окружу вас комфортом. Вы станете моей помощницей на сеансах, и я введу вас в высшее общество и заставлю местных снобов признать родственницу Валуа. Это во-вторых. А потом? Потом начнется самое интересное. Я приглашу кардинала Дорогана на ужин и познакомлю его с вами. Наша задача убедить принца, что вы одна из лучших подруг королевы, с которой у него подпорчены отношения. От чего же так? поинтересовалась молодая женщина. Александра пожал плечами. Ходят разные слухи. Одни утверждают, что в свое время Дороган противился свадьбе Людовика XVI и Марии Антуанетты и делал все для того, чтобы расстроить их брак. Естественно, королева обиделась и возненавидела его. Уже несколько лет Дороган делает все, чтобы помириться с ней. Видите ли, ему мерещится портфель первого министра. Он готов продать душу дьяволу, чтобы заполучить эту должность. Но без согласия королевы ему не суждено взлететь так высоко. Вот почему мы с вами должны сделать вид, будто страстно желаем ему помочь, и предложить одну вещь. — О чем конкретно идет речь? — спросила Жанна. — На сегодняшний день кардинал, один из самых богатых людей во Франции, «Пояснил Алессандро. Поэтому заплатить за ожерелье полтора миллиона, которых нет у короля, для него не представит труда. Мы предложим ему купить драгоценность для королевы в знак их примирения». «Рискованно», — графиня покачала головой. «Может быть, Мария Антуанетта дуется на Дорогана, но вряд ли не заговорит с ним, когда он к ней обратится». Только представьте себе, как он отреагирует, если увидит на ее лице удивление и услышит, что она никогда не просила его покупать для нее ожерелье. Граф поднял руку. «Я это предусмотрел. Вы выступите в роли посредницы между королевой и Дороганом. Кардинал поверит, что дело очень деликатное и что Мария Антуанетта напрямую не станет обсуждать с ним условия покупки. А затем... Когда ожерелье будет приобретено, мы с вами завладеем им. — Почему вы решили, что Дороган отдаст ожерелье мне для передачи его королеве? — поинтересовалась Жанна. — Эта драгоценность стоит больших денег, и он захочет передать ее лично в руке. Мужчина хлопнул в ладоши, и звук гулко прокатился по пустой комнате. — Разумеется, он захочет это сделать, и мы ему поможем он и передаст драгоценность лично королеве. Вернее, он будет думать, что передает ее королеве, а на самом деле преподнесет подарок женщине, поразительно на нее похожей. Она отдаст ожерелье нам, и мы в срочном порядке покинем Францию. Когда кардинал решит выяснить, почему Мария Антуанетта так и не увенчала свою лилейную шейку его дорогим подарком, мы уже будем далеко. «Вы так доверяете женщине, похожей на королеву?» — удивилась Жанна. Граф наклонил голову. «Доверяю. И у меня есть на то причины. Если вы хотите еще что-то спросить, я к вашим услугам». Графиня задумалась, и ее лоб снова избраздели морщины. Само предприятие уже не казалось ей таким опасным. «В самом деле, если следовать инструкциям калеостра вскоре...» Они будут держать в руках драгоценность, равной которой нет в мире. Она немного расслабилась и откинулась на шелковые подушки. Алессандро, не отрываясь, смотрел на нее, догадываясь, о чем размышляет его будущая подельница. Более раскованная поза женщины его порадовала. Жанна попалась на крючок, а лучшего он и не желал. Вижу, графиня, мои слова дошли до вашего разума. Он иронически улыбнулся. Это не может не обнадеживать. Итак, а вы согласны мне помочь? Да что там помочь? Вы согласны стать полноправным участником этого мероприятия и, по его завершении, получить шестьсот тысяч ливров бриллиантами? Жена немного помедлила, но все же кивнула. Да, надеюсь, вы знаете, что делаете. «Я всегда знал, что делал». И в результате из бедняка Джузеппе Бальзамо стал графом Алессандро Калеостро, лично общавшимся с царицей Клеопатрой и великим Юлием Цезарем, — отозвался мужчина. «Поверьте, графиня, мир любит рисковых людей и благоволит им. У нас с вами все получится. Дайте мне вашу руку». Женна рубка протянула ему белую маленькую ручку. Калеостро поцеловал ее, — и посмотрел в глаза компаньонки. Решено. Сейчас отправляйтесь в свою квартирку на Сен-Клод и начинайте собирать вещи. Завтра утром я пришлю за вами экипаж. Свою старую Грымзу-Клотильду лучше увольте. В моем доме нет для нее места. У вас будут лакеи и служанки, подобающие для вашего сана. Иначе нам никогда не убедить кардинала, что вы подруга королевы. Это мне кажется самым сложным, проговорила графиня. Кардинал вращается в высшем обществе. У него есть тысячи способов выяснить, в каких я отношениях с Марией Антонеттой. Будем решать проблемы по мере их поступления, отмахнулся Калиостро. Я уже обещал проложить вам дорогу в Версаль и Трианон, и я, черт возьми, издержу свое слово. Правда, и вам придется потрудиться, чтобы у кардинала не возникло сомнений. Но как именно вы это будете делать, мы решим. А теперь, моя девочка, поезжайте домой. Я смертельно устал и хочу отдохнуть. Завтра у нас еще будет возможность пообщаться, если в этом возникнет необходимость. Он взял гостью за руку, помог ей подняться с Софы и подтолкнул к двери. В коридоре ждет Гильем. Он поможет вам одеться и проводит. «Очень надеюсь, что завтра вы не передумаете». Он приблизил гости свое лицо. На кончике тонкого носа блестели капли пота. «Вот вам мой совет. Когда захотите передумать, вспомните, что такой шанс выпадает раз в тысячу лет. Поскольку мои рассказы о преклонном возрасте, бессмертии, вечной молодости всего лишь сказки, можно сделать вывод, что больше... Такой шанс вам не выпадет. Покачиваясь от пережитых волнений и усталости, Жанна вышла в темный коридор. Она слегка удивилась, что старый Гильон, как верная собачонка, сидел в кресле возле комнаты и ждал, когда хозяин закончит беседу с госпожой Даламот. Слуга проводил графиню до входной двери, помог ей надеть дешевую накидку и вывел на улицу. Возле дома Калиостро стоял экипаж. На козлах гордо восседал разодетый кучер. «Мадам, уже очень поздно», — пояснил Гильем, «Часы в гостиной показывают три утра. В такое время опасно ходить по улицам, особенно в вашем районе. Хозяин распорядился, чтобы вас доставили к дому. Завтра, ровно в девять, этот же экипаж заберет вас». Жанна лишь слегка кивнула, чувствуя крайнее утомление. Она забралась в карету, обитую бархатом, прилегла на желтую шелковую подушку и задремала. Лишь окрик кучера разбудил ее. Она заставила себя выйти на улицу и на непослушных ногах поднялась на второй этаж. Графиню встретила встревоженная Клотильда, которая уже несколько раз разжигала и тушила камин и мешала жаркое. Впустив госпожу в прихожую, она принялась стаскивать с нее верхнюю одежду. «Вы, наверное, проголодались?» — поинтересовалась служанка, но с которой даже удлинился от предвкушения свежих новостей. «Как прошел вечер? Вы здорово задержались?» Графиня Деламот сжала локоть верной или парало. «Спасибо за заботу, Клотильда, но я не голодна. От пережитых волнений ей не хотелось ни есть, ни пить». «Завтра для нас с тобой начнется новая жизнь». Старуха встревоженно заморгала. «Что вы говорите? Какая жизнь?» Женщина продолжала сжимать ее локоть. «Я переезжаю в другой дом, милая Клатильда. У меня будут несколько лакеев и другая служанка. Этот дом принадлежит одному господину, который сам выбирает персонал. Нам придется расстаться». Латильда зашмыгала длинным носом. Из глаз на морщинистые щеки полились слезы. «Вы бросаете меня, госпожа! Это бессердечно! Без вас я пропаду, сами знаете!» Жанна это знала. Два года назад она наняла Клатильду, потому что старуха просила за свои услуги дешевле всех в Париже. И не случайно. Она была ленива, жадна и нечистоплотна. Плохо готовила. Еще хуже следила за домом и за всю жизнь сменила не один десяток, а, может, и сотню хозяев. «Милая Кло, я не оставлю тебя без средств», — горячо пообещала графиня, обнимая старую женщину. «Пойдем со мной». Она увлекла служанку в комнату и открыла потайной ящик. «Видишь, кошельки? Они твои. Все до одного. Мне они уже не понадобятся». «При скромной жизни тебе хватит на долгое время. А потом найдешь меня, и я подброшу тебе еще. Я никогда, слышишь, никогда не позволю, чтобы ты голодала». Почувствовав искренность в словах госпожи, старуха смягчилась и успокоилась. «Ну, если вы так говорите, вероятно, какой-то богатый господин...» Она не закончила фразу Но Жанна поняла ее смысл. Клотильда думала, что ее добрую мадам взял на содержание кто-то из знатных людей. Графиня покраснела и затрясла головой. Черный локон, вывалившись из прически, упал ей на лоб. «Нет, дорогая, все не так. Я достаточно горда и достаточно высокородна, чтобы отвергать такие гнусные предложения». «Да». «Богатый господин будет принимать участие в моей судьбе, но он лишь проникся ко мне и хочет, чтобы я вернула титулы и имения и заняла в обществе подобающее место». «И он поселит вас в свой дом», — констатировала старуха. «Да, он вынужден поселить меня в один из своих домов, о котором никто не знает», — ответила Жанна. «Все будут думать, что он мой». «Будучи богатым и знатным, легче вернуть то, что принадлежит тебе по праву». «Но бери же кошельки, моя дорогая Клотильда. Они твои». Но старуха колебалась. Такое поведение было ей не свойственно. Обычно ее высохшая рука, покрытая синими набухшими жилками, сметала деньги со скоростью урагана. Глаза загорались ярким блеском при виде бумажек или золотых червонцев. «Но бери же!» — нетерпеливо повторила Жанна, посматривая на часы. «Я своего решения не поменяю!» На ее удивление служанка покачала головой и провела по жидким седым волосам. «Я никогда не привязывалась к господам, а к вам привязалась как к дочери, которая умерла в младенчестве». Вдруг заговорила она с нежностью. «Я люблю вас как дочь. Чувствую, когда вам хорошо, когда плохо» угадывая ваши желания. Что-то подсказывает мне, что вас хотят втянуть в опасное дело. Милая моя госпожа, откажитесь и оставайтесь со мной в нашей квартире. Разве вам было так уж плохо здесь? Мальчики приносили нам неплохую прибыль. Это не могло продолжаться вечно, — парировала Жанна. Когда-нибудь оборванцы должны были попасться, и тогда они привели бы ко мне. Они такие неосторожные. Она погладила старуху по плечу. «Нет, Глотильда, все решено. Если хочешь, оставайся в этой квартире. Я буду регулярно оплачивать ее». Лицо служанки просветлело. «Вы действительно не бросите меня на произвол судьбы? Разве я тебя когда-нибудь обманывала?» Искренне воскликнула графиня, и женщины кинулись друг к другу в объятия. Несколько минут они плакали, Но Жанна, вспомнив, что сегодня ей предстоят сборы, отстранила верную Лепареллу. «Помоги мне собраться, дорогая». Старуха кинулась в ее комнату, достала старый дорожный чемодан, прыжевший от времени и сильно обшарпанный, и принялась с несвойственной ей аккуратностью складывать вещи. Их оказалось мало. Не заполнив даже половины чемодана, она развела руками. «Надеюсь, ваш господин оденет вас, как куколку». «Я сама одену себя», — гордо сказала Жанна. «Все еще обо мне услышат?» «Как же жаркое!» — спохватилась старуха. «Вы так и не поедите!» Графиня покачала головой. «Не хочется? Ешь сама, моя дорогая Кло. А теперь оставь меня. Мне нужно побыть одной». Спровадив служанку, Жанна присела на софу и грустным взглядом окинула комнату, в которой прожила не один год. Ее охватило какое-то щемящее чувство, присущее человеку, простившемуся с дорогими его сердцу местами. Будущее и манило, и пугало женщину. Все ли служится так удачно, как предсказал Калиостро? Все же они решили бросить вызов сильным мира сего и могут поплатиться. За оскорбление королевского величества полагается смертная казнь. То есть, если их разоблачат, пощады ждать не придется. Думая об этом, Жанна несколько раз порывалась разобрать дорожный саквояж и отказаться от рискованного предприятия, но убогая обстановка комнаты останавливала графиню. Если она откажется, что ее ждет? Снова прозябание на одной из самых бедных улиц Парижа, «И воровство кошельков у дам благотворительниц?» «Нет. Такая жизнь ей давно осточертела. Она хочет больших денег, и она их получит, пусть даже таким способом». Бедная графиня не заметила, как наступило утро, и только крик молочника вернул ее к действительности.